Глава пятнадцатая. Главное слово — невесомость. Первым, что я почувствовал, когда пришел в себя, было головокружение. Даже несмотря на то, что я лежал на чем-то твердом и холодном, а мои глаза были закрыты, ощущение было такое, словно я только что вышел из центрифуги, которая полчаса выжимала из меня 5G. Знакомые ощущения, надо сказать. Тетрамион – транквилизатор моментального действия, вырубающий человека за секунды. И, судя по пшику, который я услышал прежде, чем вырубиться, ввели в меня препарат с помощью пневматического медицинского инъектора почти такого же, какой я видел в арсенале, пиявки. Что ж, это довольно хитрый и элегантный способ обойти запрет на ношение оружия на станции. Надо отдать должное этим уродцам. Медицинский инвентарь-то никто не будет запрещать. Это же нелогично. А ведь в моменте выстрел дротиком с тетрамионом не будет отличаться по своему действию от залпа бластера или винтовки. Может, даже поэффективнее будет, Ведь выключит жертву сразу, в отличие от пули или заряда плазмы, которые могут легко поранить и лишь больше разозлить. К тому же все можно провести тихо, заорать противник не успеет. Так, ладно. Холод поверхности, на которой я лежал, вроде слегка унял головокружение. И даже мутить уже перестало. В любом случае я все еще жив, и это хорошие новости. «А раз я жив, значит, смогу из этого места выбраться, где бы это место ни находилось. а Лучше бы они меня сразу убили. Лучше для них, конечно же, потому что, когда я их найду, им ох, как не поздоровится». Я прислушался. Никаких посторонних звуков. Открыл глаза. Освещение только аварийное. Полной темноты на станциях не бывает нигде. Это правило соблюдалось даже на серых станциях. Да и без правила никому бы и в голову не пришло отключать свет полностью. Я был один. Аккуратно сел, прислушиваясь к ощущениям. Головокружение не возвращалось, и это было хорошим знаком. Тронул ухо, но комлинка, конечно же, в нем не было. Похитители прекрасно знали, что без него сейчас никто не ходит. И лишить меня связи... Это наверняка было первое, что они вообще сделали. Пошарив на удачу вокруг себя, я все же нащупал комлинг, но, увы, он был раздавлен, скорее всего, чем-то тяжелым ботинком. Да так раздавлен, словно на нем еще и с удовольствием покрутились, чтобы уж наверняка в труху размолоть крохотное устройство. Осталось целой только батарея и микрофон, но, увы, оторванные от платы. Я огляделся, чтобы понять, где вообще нахожусь. Вдруг до да удастся определить, но нет. Никаких вариантов в голову не пришло. Это помещение могло быть где угодно. По наличию гравитации можно было предположить, что, скорее всего, на станции, хотя и были кое-какие отличия, определять по ощущениям силу гравитации в мертвом эхо умели все. Да и работа на Врекерской станции отточила этот навык. Поэтому отличие от того, что я чувствовал, когда мы были в баре, я заметил. Но и на космический корабль было не похоже. Как бы то ни было, отсюда нужно выбираться. Я находился в небольшом слабо освещенном помещении, напоминавшем по размеру мой старый врекерский буй. За счет световых полосок хорошо была видна дверь, красный огонек, над которой красноречиво говорил, что она заблокирована. Вдоль стен стояли несколько стеллажей, на которых располагались какие-то коробки, и тюки создавалось ощущение что вырубленного меня просто закинули на какой то склад не найдя более подходящего помещения а это в свою очередь означало что мои похитители, и не похитители вовсе по крайней мере не занимаются этим профессионально если можно так выразиться вполне возможно они придумали как меня вырубить но что делать дальше не придумали возможно потому что не до конца верили что дело выгорит Ну или планы насчет меня у них были, однако они недооценили меня. Не думали, что я так быстро приду в себя. Или, как вариант, что-то их задержало. Что бы там ни было, но я пришел в себя. И теперь проблемы будут у них. Я принял упор лежа и быстро отжался тридцаточку, чтобы разогреть остывшие от контакта с холодным металлом мышцы. Потом встал, подошел к стеллажам и принялся копаться в тюках и ящиках, которые там стояли. «Мало ли вдруг, что полезное найду, то, что поможет мне вскрыть замок. Раз уж меня закинули именно сюда, значит, ребята не имеют ничего против того, чтобы я тут пошарился. Логично ведь?» «Логично». Но оказалось, что на полках лежит только бесполезный или около бесполезный хлам, и ничего кроме. Здесь были коробки с готовыми дозами глейпа несколько ящиков все той же меруанской текилы и какого-то еще алкоголя парочка мелких деталей для ремонта гравигенераторов, немного инструментов, которые для меня сейчас были бесполезны. И все в таком роде. То есть, ничего, что помогло бы мне освободиться, ну и ладно. Не получилось освободиться тихо, освобожусь громко. Никакой логики в наполнении стеллажей не прослеживалось. Это даже на склад не было похоже. Потому что на складе обычно лежат вещи, Более или менее упорядочно а здесь... А здесь такое ощущение, что устроили помойку, но выкидывают на нее почему-то целые и рабочие вещи. Хотя, стоп, нет, кое-что общее у всех этих вещей есть. Даже целых две общих характеристики я заметил. Первая, они все дорогие. Вторая, для своей цены они все небольшого размера. Понятное дело, что атмосферный двигатель для космического корабля будет дорого стоить. Но он размером с человека. Однако тот же ящик мируанской текилы будет стоить столько же, а место занимает в 10 раз меньше. А коробка Глейпа на 50 пыхов будет стоить еще дороже при том же размере. И дело даже не в том, что атмосферный двигатель сложно продать. Продать его очень легко с учетом того, как часто пилоты забивают на их обслуживание, и они горят, не доживая до конца срока эксплуатации. Но сложно его продать незаметно. И еще сложнее незаметно его получить. Ха, это что, я на воровском складе, что ли? Так-так-так. Это сразу отметало версию о том, что Боров как-то замешан в моем похищении. Получалось, что это личная инициатива резака. И что это мне дает? О, это много, что мне дает. На этом складе собирали вещи, которые несложно украсть и которые при этом прилично стоят. А если вспомнить, кто меня похитил, то напрашивается довольно простой вывод. Эти вещи Резак и его друзья крадут непосредственно у Борова. Потому что у кого еще может ящиками водиться меруанская текила и глейп Интересно, что бы сказал на этот счет сам Боров? Вот как раз и выясню, дайте только до него добраться. Оглядевшись повнимательнее, я приметил на потолке датчик дыма, который и искал. Хозяева, которые складируют в одном месте такую кучу дорогих вещей, часть из которых хорошо горит, а другая часть хорошо воспламеняется при неправильном хранении, просто не могли не включить в планировку противопожарную систему. Даже будь они беспросветно глупы, им бы такое не пришло в голову. И хорошо, что не пришло, потому что мой план, как выбраться отсюда, только что упростился на добрый порядок. Я снова подобрал с пола комлинг и вытащил из обломков пластикового корпуса крошечную батарею. После этого вытащил из ящика с мируанской текилой одну бутылку, взял ее за горлышко и разбил стойку этого же стеллажа. В воздухе резко запахло спиртом, голова снова начала кружиться, но не так сильно, как до этого. В получившейся из бутылки розочки осталось немного напитка, ровно столько, сколько мне нужно. Я закоротил батарею от комлинка и поднес ее к розочке. Подождав, пока батарея нагреется до такой степени, что ее невозможно станет держать в руках, я закинул ее в текилу и отвел розочку подальше от лица. Литиевая батарея на и лопнула с тихим хлопком, выпуская из себя крошечную струйку огня. Крошечную, но достаточную для того, чтобы крепкая текила вспыхнула от этого, превращая остатки бутылки в импровизированный факел. Не теряя времени и не дожидаясь, когда спирт выгорит, я цепляюсь одной рукой в лес на под самый потолок и сунул импровизированный факел прямо в датчик пожара, не забыв задержать дыхание. Тут же свет в помещении, и до того неяркий, сменился на угрожающий красный. Датчик закрякал, а из его форсунки ударил углекислый газ. Я вовремя отвернул голову, Задержал дыхание и спрыгнул на пол, а потом сразу же выбежал в дверь, которая, как и полагается, автоматически разблокировалась и открылась, как только сработала сигнализация. Я оказался в большом полупустом помещении, посередине которого стояло что-то огромное, накрытое брезентом. Отметил про себя этот факт, но меня сейчас больше интересовал контрольный щиток противопожарной системы, потому что без него я очень скоро просто задохнусь, когда углекислота заполнит помещение. Разглядев щиток, я подбежал к нему, вырвал крышку и кулаком ударил по кнопке отмены, прекращая тревогу. кряканье не прекратилась, красный свет снова сменился на тусклый белый, и углекислота перестала бить из форсунок, раскиданных по всему потолку модуля. Да, это был модуль, Потому я и отметил, что гравитация тут немного другая. Это был тот самый типовой внешний модуль, про который говорил Себастьян, которыми двухвостка обросла за последние годы. Не узнать его было невозможно, даже глядя изнутри, слишком уж они все были одинаковые. И что характерно, этот модуль имел атмосферу и гравитацию, вон даже гравигенератор стоит возле того самого объекта под тканью. Тут в модуле были сделаны все условия для людей, но людей не было, по крайней мере, сейчас. Зато был склад то ли контрабандных, то ли просто украденных товаров. И какая-то хрень под тканью. Причем в складе все малогабаритное, а тут прямо громада. И это было странно. Я с сомнением посмотрел на входную дверь, которая, конечно же, тоже открылась, когда сработала пожарная сигнализация, но не пошел к ней, хотя, по идее, нужно было уходить. Однако мне прежде захотелось заглянуть под брезент. Брезент, которым был накрыт объект в центре ангара, был зацеплен за крюк кран-балки, из-за чего висел наподобие шатра. Я не стал залезать под него. Он пыльный и тяжелый. А вместо этого нашел пульт управления кран-балкой, свисающий с потолка на проводе возле гравигенератора. Подошел к нему, отметив мимоходом, что пульт довольно старый но при этом кнопки на нем не вытерты, словно им никто никогда не пользовался. Ну что ж, вот я и воспользуюсь. Я взял пульт в руки, нажал на кнопку подъема и принялся наблюдать, как крюк едет вверх, утаскивая за собой брезент. И когда из-под него показались тонкие, изящные посадочные ноги, во мне зашевелился червячок подозрения. А когда брезент сполз полностью, явив то, что под ним стояло, Эти подозрения превратились в твердую уверенность. Передо мной стояла стремительная, элегантная космическая птица. Как-то иначе назвать это произведение инженерного искусства было невозможно. Вытянутая вперед, почти плоская, с острым хищным носом, созданным для того, чтобы рассекать атмосферные потоки и выходить в космос как можно быстрее и плавнее, с двумя мощными двигателями, расположенными в вертикальной компоновке, она напоминала наконечник стрелы. И теперь я понял, почему эту серию назвали «Серебряная стрела». Она и правда серебряная, она и правда стрела. Ясно, почему Боров настолько потерял себя, когда у него пропала яхта. В такую красоту невозможно не влюбиться, даже если раньше не знал о ее существовании. А если вспомнить, что Боров всю жизнь мечтал о ней, то становится понятна его одержимость. И даже становится понятно, почему он так легко принял версию о том, что яхту украл у него Себастьян. Ему просто необходимо было назначить кого-то виноватым и выместить на нем свою злость. Без этого он бы просто взорвался. «Матильда» было написано на борту яхты, прямо под фонарем кокпита, выведено яркой стойкой краской с любовью и вниманием к деталям. Это был единственный цветной штрих на монолитном серебре, но он ее нисколько не портил, даже наоборот, придавал неповторимого шарма. Даже табличка с указанием собственного номера машины в крошечной серии не придала бы такой индивидуальности, как эта кривоватая, но с душой и старанием выведенная надпись. Нет, Боров точно не сам спрятал сюда яхту. это надпись отсутствия какой-либо выработки на реактивных соплах говорящий о том, что яхты и не пользовались толком. Да еще и то, что я услышал от команды по поводу Борова, все это никак не клеилось с идеей украсть у самого себя яхту, чтобы развязать войну с братцем. Для этого можно было придумать целую кучу любых других поводов и купить дорогущую лимитированную яхту, которую даже продать невозможно незаметно, а потом ее спрятать и обвинить во всем брата по логичности Надежности и простоте исполнения стояло где-то на самых последних местах. Зато вот угнать яхту у босса и обвинить в угоне его братца, чтобы он сосредоточился на войне с ним и перестал следить, где и что пропадает в его вотчине, вот это план так план. Классическое «разделяй и властвуй» с небольшими доработками по месту применения. Я покачал головой, представляя, как будет Радборов, когда узнает все то, что только что узнал я. И развернулся к двери, чтобы выйти, наконец, из этого модуля. Но выйти не успел. Едва только я сделал шаг к двери, как в нее вошли трое. Двоих я знал, это были те самые, кто перегородил мне дорогу, прежде чем вырубили. Резак и какой-то там второй. А вот третий был мне незнаком. Высокий азиат, на воротнике формы компании «Каргон Патч» с красным крестом. «Медик, значит...» «Вот значит, кто вырубил меня тетрамионом, вот только повторить этот фокус не получится, инъектора у него я не увидел. Да если бы инъектора был бы, я теперь готов к такому повороту событий». Еще одна теория подтвердилась. Владельцами этого модуля были Резак со своими подпевалами. Когда включилась пожарная тревога, они наверняка получили уведомления и сразу же прискакали сюда выяснять, что случилось. Потому-то у них всех троих сейчас такие удивленные глаза, что они не понимают, где пожары был ли он вообще. «Так, кто поднял брезент?» – заорал Резак, увидев яхту. «А если кто-то увидит ее сейчас? А склад кто открыл? А если его увидят?» И только после этого он увидел меня, стоящего возле гравигенератора. «Так-так-так», – медленно протянул он, глядя на меня. «Спящий красавец проснулся». «Тебе не говорили, что совать свой нос в чужие дела нехорошо и даже опасно?» «Говорили», — я кивнул. «Но это же не тот случай. Это не я сюда сунул свой нос, а вы сюда сунули мой нос. Так что сами виноваты». Каргоновец хохотнул при этих словах, Резак метнул на него злой взгляд, но ничего не сказал. Вместо этого он снова обратился ко мне. «В любом случае тебе же хуже». Мы планировали просто стрясти с твоей команды выкуп в размере той суммы, что я потерял из-за тебя. Но теперь все изменилось. Ты увидел то, что тебе видеть не стоит. Никому не стоит. А значит, отсюда ты не выйдешь». «Да», – я поднял бровь. «И кто же меня остановит?» «Мы, конечно», – усмехнулся Резак. настрой ты один «Так у вас же нет оружия». «Чем именно вы меня собрались останавливать?» Я развел руками. «Убедительными просьбами?» «Нам и кулаков хватит», — Резак поднял руку и картинно напряг мышцы. «Это будет даже приятнее». «Резак, Резак», — я покачал головой, — «ты так ничего и не понял. Ты и твои друзья, вы все до сих пор думаете, что слово сочетание «бой» в невесомости, главное слово — это бой». «Чего?» — вылупился дружок Резака и перевел взгляд на него. «О чем он?» А главное слово на самом деле — невесомость, назидательно закончил я. А потом врезал локтем по контрольной панели гравий-генератора, разбивая ее в мелкую пыль.